39. Я буду вас отличать от других. Я мыслей злобных и странных вам посылаемых тьмою, мыслей враждебных потоки света покрою лучом, в свете луча их сжигаю. Ты, зная это, мыслей этих не бойся. Но мне помоги открытостью сердца ко мне их уничтожить. Сын мой! Я твой владыка, отец и заступник. Я говорю, Яра, активно и духом, пылающим в свете, ты стой на страже великой, доверенной мною тебе охраны сети света планетной. Яро во мне утверждайся под волнами тьмы, их смелым духом встречая, с открытым забралом тьмы не боясь. Ты победитель сужденный, и тьма не сможет тебя одолеть. Мною держись за меня, Мной ты силен и непобедим, Мной и стой.